Глава двадцать третья. Через час со знаком Ирины было покончено, и вместо пчелы на плече летицы белела повязка с чудодейственной мазью госпожи Розмари. Сначала старушка обезболила ей место операции, а потом аккуратно сняла кусочек кожи острым ножом. Девушка сидела, крепко зажмурившись и закусив губу. Риви ушла не в силах смотреть на это, а я просто отвернулась. «Как ты узнала, кто твоя мать?» — спросила я, и Летиция совсем загрустила. «Она сама нашла меня. Пришла в храм и сказала, что является моей матерью. Просила прощения, плакала, и я её простила, ведь что она могла сделать?» «Ты не спрашивала, кто твой отец?» Госпожа Розмари снова как-то странно посмотрела на неё, будто ответ Летиции значил для неё что-то особенное. «Нет», — девушка пожала плечами. «Зачем мне знать это? Он не искал меня, значит, я ему не нужна». Матушка приходила ко мне каждую рундину, но вскоре жрица сказала, что больше её не пустят. Как только меня клеймили, наши встречи закончились. «Будем молить богов, что вы с ней снова воссоединитесь», — ласково сказала госпожа Розмари и тоном, терпящим возражений, добавила. «А теперь спать. Завтра много работы, а ещё мы идём за красным папоротником, не забыли?» «Нет», — ответила я, поглощённая мыслями о завтрашнем рыбном дне. «Всё успеем, не переживайте». «Отлично», — кивнула госпожа Розмари и улыбнулась нам. «Всё, несите свои красивые попки в кровати. Кыш-кыш». Летицию поселили вместе с нами, и нам пришлось поставить ещё одну кровать, которую мы с трудом приволокли из соседней комнаты. Она была громоздкой и тяжёлой, но взявшись за неё всей нашей честной компанией, мы всё-таки сделали это. Тётушка Розмари принесла постельное бельё, и вскоре Риви и летицы уже сладко спали, убаюканные уханьем филина и нежными трелями малиновки. Только мне не спалось, и я смотрела в открытое окно, за которым сияли две луны. Вместе с ночью мир словно замер. Вокруг царила тьма, в небе мигали мириады чужих звёзд, и весь ночной мир казался покрытым серебристой краской. Громко трещали сверчки, а с крыши вдруг сорвалась стая летучих мышей, и я увидела их тени на жёлтом диске самой большой луны. Сказка, да и только. Мои мысли плавно перетекли на украденную диадему, а потом и на красивые глаза герцога, а через пять минут я уже крепко спала. Утро я встретила бодрый и готовый к свершениям. Риви и Летиция сладко посапывали в своих кроватях, И, решив, что они пока мне не нужны, я не стала их будить и спустилась на кухню. Поставив варить овощи на сельдь под шубой, я взялась за рыбу. Вариантов ухи я знала целое множество, но сегодня решила приготовить уху по-фински. И даже не поленилась проверить ещё раз пряности, которые имелись на кухне, ибо без них блюдо могло потерять 50% вкуса. Я разожгла огонь, на дно здоровенной кастрюли бросила несколько горошин перца, Потом положила тоненько нарезанный лук, следом куски отличнейшего судака и, наконец, картофель. Налила воды примерно на 2 см выше картошки и отправила всё это на огонь. Когда вода закипела, добавила соль, буса асфиты, кориандр и сушёный тимьян. Как только картофель стал мягким, я влила туда сливки и довела до кипения, вдыхая замечательный аромат. Теперь осталось убрать уху с огня, чтобы она настоялась. Ну а карпиков я решила пожарить обычным способом, с луком, что лично мне казалось особенно вкусным. Чтобы приготовить майонез, понадобилось приложить усилия, но это того стоило, и когда в кухне появились остальные женщины, я уже чистила овощи на салат. — Да ты ранняя пташка! — воскликнула госпожа Розмари с узумлением, рассматривая рыбные блюда. — О, ничего себе! Рианон, ты не перестаёшь удивлять меня! «Это ещё не всё», — я указала на овощи. «Сейчас будем делать ещё одно блюдо, которое точно вызовет восторг и у вас, и у ваших посетителей». Но это было слабо сказано. Уха и жареный карп расходились на ура, а моя шуба на широком подносе стремительно уменьшалась. Кэти раз десять пробовала майонез, и в её глазах уже читался суеверный страх. Она поглядывала на меня и качала головой, повторяя одно и то же — «Это какое-то волшебство. Точно волшебство. Разве можно придумать такое?» Риви и Летиция занялись стиркой, госпожа Розмари трудилась в зале. Повариха помогала мне на кухне, и всё шло своим чередом, пока не случилось. Ближе к полднику дверь на кухню распахнулась, и в неё скользнула госпожа Розмари. Старушка выглядела возбуждённой и немного испуганной. «В таверне герцог Аргайл!» Я чуть не уронила чашу, в которой замешивала тесто, и выдохнула. «Проклятие! Зачем он здесь?» «Тихо, тихо!» — успокоила меня хозяйка таверны. «Он явился не за летицей. Герцог, граф Грифин и их охрана завернули сюда освежиться. Они проезжали мимо к замку Виконта-Баркара и остановились, чтобы выпить по кружке Эля. Но, услышав восторшенные возгласы наших постояльцев, решили перекусить». «Подаём всё, что есть!» «Это хорошо», — облегчённо выдохнула я, чувствуя внезапную слабость от испытанного страха. Не только Летиции, но и нам с Риви было чего бояться. Когда Кэти второй раз понесла еду в зал, я прижалась к дверям и одним глазом уставилась на происходящее в таверне. Самая шумная компания отбыла, поблагодарив хозяйку, и в заведении воцарилось спокойствие. Герцог и граф уселись возле очага, и мне было отчётливо видно всё, что происходило за их столиком. «Хозяйка!» — раздался такой до мурашек знакомый голос. «Я замерла, ещё больше навострив уши. Подойди-ка сюда!» «Да, Риаргайл, бегу!» Госпожа Розмари бросилась к столику таких высокопоставленных клиентов и застыла в шаге от них, с волнением глядя на мужчин. «Что-то не так?» «Что это за блюдо, которое вы подаёте в своей таверне?» — спросил герцог, внимательно рассматривая старушку. Мой язык ощутил божественные вкусы. «Сегодня у нас рыбный день», — выдало то, что слышала от меня госпожа Розмари. «Четвёртый день рундины в нашей таверне рыбный. Первое блюдо — уха по-свински. Второе — карп жареный. И то, что готовят только у нас — сельдь под дубом». «Уха по-свински? Сельдь под дубом?» У меня задёргался глаз, но хозяйка таверны даже в лице не изменилась, продолжая разглядывать важных гостей. «Странные названия», — протянул герцог, и вдруг сказал, «Я хочу, чтобы твой повар приезжал на два дня в замок и обучал моего повара всему, что знает сам. Не переживай, золотом я ни тебя, ни его не обижу». У меня к дёргающемуся глазу добавилась икота, и я с трудом её сдерживала, чтобы меня не услышали. «Господи, что же теперь будет?» простите меня риоргайл вдруг воскликнула госпожа розмари и бросилась к герцогу под ноги помилуйте помилуйте нас дочь моя которая готовит эти блюда обезображена огнем и не может покинуть стены таверны не заставляйте ее показывать лицо чтобы злые люди смеялись над моей бедной девочкой молодец госпожа розмари просто молодец не растерялась я облегченно выдохнула но похоже радоваться было рано «Мне жаль, добрая женщина», — ответил герцог, приподнимая её за локоть. «Но это не так страшно, как кажется. Я буду посылать за ней экипаж, а своё лицо твоя дочь может скрывать за престоле. Успокойся и прими вот это, плату за предстоящее посещение моего замка». «Нет, нет, не бери, не бери!» Но хозяйка таверны приняла от него кошель с деньгами и низко поклонилась. «Благодарю вас, Риаргайл». Только обещайте, что никто не обидит мою бедную дочурку и не заставит её снять престоле. «Обещаю», — услышал я голос герцога. «Никто и слова плохого не скажет в сторону вашей... Как её зовут?» «Риа», — выдохнула старушка и на секунду замолчала, а мои ноги в этот момент стали ватными. «О, чёрт!» «Риа?» — удивился он, будто не заметив её замешательства. «Просто Риа?» «Да, да», — закивала госпожа Розмари, — «это в честь моей матери, она из Алавии». «Что ж, скажи своей дочери, что я буду очень благодарен, если она добавит волшебного вкуса моей кухне». Старушка ещё раз поклонилась и отошла от столика, а я отскочила к самому очагу и схватилась за голову. «Вот за что мне это?»